Если возможность для меня слишком сложна, и я не понимаю её досконально, я не вкладываю деньги. Для финансового процветания достаточно простой математики и здравого смысла. Вот 5 причин, по которым я использую примеры. Первая. Они вдохновляют людей на то, чтобы узнать больше. Вторая. Они показывают, что всё очень просто, если прочен фундамент. третья Они говорят, что разбогатеть может каждый. Четвёртая Они свидетельствуют, что для достижения цели существует миллион средств. Пятая Они доказывают, что эта наука не требует каких-то исключительных способностей.